В городе Глухове собрался народ около старца-гундуриста и уже сейчас слушал, как слепец сыграл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетманщину за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время, казачество было в славе,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 И у жило два казака, Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. Гляди, Иван, все, что не добудешь, всё пополам. Когда кому веселье, веселье и другому, Когда кому горе, горе обоим, Когда кому добыча,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 И приведёт к нему того пашу, живого или мёртвого, Даст ему одному столько жалованья, Сколько даёт на всё войско. «Пойдём, брат, ловить пашу», — сказал брат Иван Петру. И поехали казаки, один в одну сторону, другой в другую.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 Ехали оборы рыцари, нажалованные королем землю, Закарпат. Посадил казак Иван с собою на коня своего сына, привязав его к себе. Уже наступили сумерки, они все едут. Младенец заснул, стал дремать и сам Иван. Не дремли, казак, по горам дороги опасные.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 и увидел, что Петро оставил Пику, чтобы столкнуть его назад. «Боже, ты мой праведный! Лучше мне не поднимать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет Пику, столкнуть меня назад, брат мой милый!»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 его деды и прадеды где бы ни жили при жизни чтоб все потянулись от разных сторон грызть его затем муки что он наносил им и вечно бы его грызли и повеселился боя глядя на его муки а Юлда Петро, чтобы не мог подняться из земли,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 «Страшна казнь тобою, выдуманная человече», — сказал Бог. «Пусть будет всё так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, А месть ты будешь сидеть там на коне своем».